Он представлял себе то, о чем ему умалчивали на основании того, что ему сообщали. Если Адетта находилась подле него и разговор их касался чьего-либо неделикатного поступка или неделикатно выраженного чувства, то она резко осуждала их во имя тех же самых моральных принципов, которые всегда провозглашались родными Свана и которым сам он оставался верен, Затем она поправляла цветы, выпивала чашку чаю, проявляла интерес к работам Свана. Вот почему Сван распространял эти привычки на всю остальную жизнь Адетты. Он повторял эти жесты, когда хотел представить себе часы, в течение которых она находилась вдали от него. Если бы ему описали ее такой, как она есть, вернее, какой была с ним так долго, но в обществе другого мужчины он испытал бы боль, ибо образ этот показался бы ему правдоподобным. Но предположить, что она ходит к сводням, предается оргиям с другими женщинами, ведет беспутную жизнь самых презренных отребьев общества, какой бессмысленный вздор, осуществление которого благодарение Богу делают совершенно невозможным воображаемые хризантемы, ежедневное чаепитие, благородное негодование на порог. И лишь изредка он давал понять Адетте, что по злобе своей посторонние люди рассказывают ему все, что она делает, и, упомянув в разговоре какую-нибудь незначительную, но истинную подробность, случайно дошедшую до его сведения, как если бы она была лишь небольшим кусочком невольно сорвавшимся с его языка, кусочком из числа многих других, в совокупности своей дававших связанную картину жизни Адетты, которую он хранил в своем уме, Сван внушал ей предположение, будто он осведомлен о вещах, которых на самом деле не знал, и о которых даже не подозревал, ибо если он часто заклинал Адетту не извращать фактов, то это объяснялось лишь его желанием, хотя бы даже бессознательным, добиться от Адетты всей правды о ее жизни. Несомненно, как Сван уверял Адетту, он ценил искренность, но ценил ее как сводню, могущую держать его в курсе повседневной жизни его любовницы. Таким образом, любовь его к искренности, не будучи бескорыстной, не содействовала его нравственному улучшению. Так высоко ценимая им истина была истиной, которую сообщила бы ему Адетта. Но сам он, чтобы добиться от нее этой истины, не боялся прибегать к лжи, той самой лжи, которую неустанно изображал Адетта как порок, неизбежно ведущий к нравственному разложению человеческой души. В общем, он лгал не меньше Адетты, потому что, будучи несчастнее ее, он был ничуть не меньшим эгоистом. И Адета, слушая, как Сван рассказывает ей таким образом, что она делала, смотрела на него недоверчиво и на всякий случай негодующе, чтобы не казаться униженной и не краснеть за свои поступки. Однажды, находясь в периоде относительно продолжительного спокойствия, на какой он вообще был теперь способен, не испытывая приступов ревности, он согласился провести вечер в театре с принцессой Делом. Когда он раскрыл газету, чтобы посмотреть, что будут играть, то название «Мраморной девушки Теодора Барьера» так болезненно поразило его, что он отшатнулся и выронил из рук газету. Как бы освещенные огнями рампы, и помещённое в другую обстановку слово «мрамор», которое он утратил способность отчетливо различать, настолько часто оно мелькало у него перед глазами в печатных текстах, вдруг снова стало видимым и тотчас напомнило ему старый рассказ Адетты о посещении ею салона во дворце промышленности вместе с госпожой Вердюрен, которая ей сказала «берегись». «Я найду способ растопить тебя, ты не мраморная». Адетта уверила его, что это была простая шутка, и он не придал ее рассказу никакого значения. Но он питал тогда больше доверия к Адетте, чем в настоящее время. Между тем анонимное письмо говорило как раз о любви такого рода.